Вот, сейчас, сейчас. да, это да? Нет, давай точно. За первый Раз, вот сейчас хорошо. теоретическую часть начиная с теоретической части с последних исследований и на записке времени остается мало но я думаю что теоретические части выпадкова как будем вести нашу встречу? давайте решим сначала теория, потом записки и записки и промежутке сделаем так одновременно и записки и так А, для того, чтобы информация, которую вы сегодня услышал, была не только приятной, но и полезной, нужно быть в определенном состоянии. Для того, чтобы принять информацию, нужно измениться. Без изменения она не проходит. Для того, чтобы измениться, Внутренние изменения да, – это огромный риск. Поэтому только тогда, когда есть души душе любовь, тогда внутренние изменения – это не распад и разрушение, это созидание. Поэтому без любви постижения понимания быть не может. Чем серьезнее информация, тем больше любви, в Значит, сейчас вам нужно привести себя в порядок, соответственно, так, чтобы агрессии любви не было. Вот я посмотрел сам. Хочу поздравить, то, что я называю подсознательной агрессией, ее нет в настоящий момент. То есть, в общем плане, все хорошо на том как плане смотрятся. Но есть один нюанс. Я говорю в последнее время. Это то, что я называю темой будущего, это возврат опять к этой теме. Она оказалась гораздо серьезнее, чем я. Думал. То есть я работал по будущему, я об этом говорил, но когда э, пошел очередной виток, когда нужно было выяснить, что же держит, я опять подошел к теме будущего. Я в последнее время говорю главный конкурент – любви – это будущее, потому что оттуда идут оттуда идет корни желаний, оттуда идет понятие э, «высшее желание», оттуда идет Понятие развития, оттуда идут понятие правота, справедливость, идеалы, духовность и благородство. Так вот, когда у человека, я смотрел по системе потерь, когда человек теряет материальный аспект, выдержать можно. Духовный тяжелее тоже может. Чувственный – это самое тяжелое прохождение. Тяжелее всего сохранить любовь, когда идет перетряшка чувственного уровня. Так вот, основы чувственного уровня – это будущее. Поэтому, как это вроде бы не выглядит, э, ну, кажется, ну, будущее, ну, ну там что-то, какие-то проблемы. Ну, а я все равно оптимист. То есть, будущее воспринимается, преодоление будущего воспринимается как задача достаточно легкая. Но на самом деле… Когда у нас разрушается будущее, то есть идет крах высших наших надежд, идеалов, понятия справедливости, а не выдерживает никто. Вот я смотрю, последняя моя диагностическая, я смотрю у человека агрессия к прошлому, агрессия к настоящему, агрессия к будущему. Агрессия к будущему, если есть, значит он перетряску будущего, крах будущего принять не может. Смотрю по залу, в общем, агрессия к прошлому закрыта, Агрессия к настоящему закрыта, блестящая. Агрессия к будущему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь раз хуже политической. Что это означает? Это означает, что когда будут моменты передвязки высших э, наших представлений о человеческом счастье, мы внутренне чувствами и будем сохранить весьма и весьма тяжело. Вот я заметил, скажем так, вот мне скажут, завтра ты умрешь. Вот я себя диагностирую. Насколько я это выдержу? На 80%. Ко мне кто-то несправедливо отнесется. Вот я ему доверял, он вот у меня прибыл. Вот есть несправедливость. То есть крах понятия справедливости. Он нравственности Он не прав, а я прав. Насколько я выдержу на сегодняшний день? 15% с искусственным повышением до 8%. Я прекрасно понимаю, что такое нравственность, справедливость. что такое высшие моменты доверия, и все равно, когда со мной это происходит, я выдаю одну и ту же картину. Что мне мешает? Унижение окружающего мира в плане идеалов. То есть точка опоры должна быть все-таки на божественной воле и на чувстве любви. Как только я пытаюсь мир оценить с точки зрения сознания, с точки зрения высших моих желаний, с точки зрения благородства, идеалов, чего угодно. Я обречен на осуждение и значит на программу самоуничтожения в конечном счете. Поэтому главная проблема современной цивилизации — это то, чем она больше всего восхищается: это развитие. Именно в момент наивысшего развития включается самая максимальная агрессия, потому что как только развитие настает выше любви к Богу, это есть. Стремительная зависимость от будущего. Именно зависимость от будущего это самую толпу и самую опасную миссию. Когда я чувствую, что в будущем я лучше сканирую, чем другой, когда я чувствую, как надо жить в будущем, когда у меня резко появляется ощущение, что я прав, а другие неправы. Это ощущение своей правоты и дает осуждение. Корень осуждения – ощущение своей правоты. Ощущение того, что я лучше вижу мир и лучше знаю, как он должен развиваться. Поэтому осуждение – это вторичное первичное зиму ощущения правоты. А ощущение правоты идет тогда, когда картина мира идет не из любви, а из сознания, из моих высших желаний. Всегда понятие справедливости связано со мной лично. Оно всегда работает на меня. Всегда понятие правоты работает на меня. А значит, это человеческое. Поэтому как только мы пытаемся мир определить с точки зрения справедливости – правоты идеалы, мы обречены на проблемы. Так вот, если раньше это проходило, сейчас это не проходит, по простой причине. Будущее стремительно подходит, наши возможности раскрываются, и для того, чтобы это будущее получить, мы не должны от него зависеть. Если я зацеплен за деньги, мне сначала дают испытания. Должны прийти деньги, мне дают испытания. Меня оборовали кто-то занял и не отдал, я потерял деньги. Если моя реакция будет достаточно добродушия, то есть я внутренне понимаю, да, это дано Богу, я сохраняю любовь, то тогда те деньги, которые должны подойти, они подойдут, и они меня не убьют. Они не повредят мне души. Поэтому сегодня я, говорю, идет все наша нашей жизни. Перед тем, как получить счастье, нас проверяет его Сколько мы можем его потерять, столько нам счастья уже и дадут. Поэтому счастье, которое мы можем получить, всегда меньше, того, которое, сказать, мы получаем меньше, чем то, которое мы можем получить. Так вот, будущее это суть человеческого счастья. Все, что мы получаем, мы получаем из будущего. Так вот, насколько мы независим от будущего, насколько мы это счастье можем получить. Значит, перед тем, как получить это счастье, нас должны проверять на что? На прохождение предательства, краха наших идеалов. на понятие справедливости, достоинства, правоты. И вот насколько мы в этот момент видим Божественную волю, значит, насколько мы опираемся на чувство любви, и тогда прохождение краха будущего у нас повышается. И тогда будущее мы можем получить. Одного человека перед тем, как получает, получает он счастье из будущего, проверяют на тему моральной нравственности. Другого на крах человеческой любви, высших желаний. Потому что высшая человеческая любовь – это сексуальность, это продолжение жизни, это обеспечение будущего. Третьего э, – все надежды разрушились. У четвертого начинается шизофрения. Пятый просто умирает, не понимая, в чем дело. Каждый проходит очищение от зависимости от будущего. Так вот, э, я сейчас... смотрю, что творится с людьми, я вижу, везде идет тот же процесс, идет адаптация к той новой форме, которой мы будем существовать через 10-20 лет. Мы будем другие. У нас будет другое будущее, у нас будут другие возможности. За последнее столетие человечество изменило весь их планет. Мы уже изменились, Но вот этот реальный, который мы он начинает происходить и сейчас. И вот эти изменения невозможны. Если у нас мало любви, если у нас есть зависимость от будущего, тогда будущего мы получим умение. Или не получим вообще. Поэтому, так сказать, кратко вступление. Сейчас отпускаем все наши проблемы. Все моменты страха, переживания за будущее в сторону, все моменты осуждения других, ощущения своей правоты так Все моменты недовольства собой уныния. Что такое уныние? Это не себя в будущем, это плохие мысли в будущем. Вот это все желательно Когда Тогда эту информацию посмотрит и она реально начнет вас унять. Для того, чтобы снять осуждение, страх уныния, то есть преклонение в будущем, нужно научиться сохранять любовь, когда будущее разрушается. Пройдите по жизни все моменты, когда вас лечили крах будущего, будущее, когда вас передавали, когда э, к вам не справедливо когда у вас были ситуации, где вы были переживать за будущее. Те моменты, когда у вас было неверие в себя в Пройдите все моменты краха будущего с сохранением любви. Для того, чтобы ощутить, что любовь важнее будущего, нужно увидеть Божественную боль во всем. Вот насколько мы видим, Божественную боль во всем происходящем, настолько нам легче понять, что крах будущего периодически это закономерный этап развития. Вот я в девятой книге написал, э, что дьяволизм? Дьявол — это есть гениальность без любви. Что такое гениальность? Это символ развития. Когда развитие важнее любви, Когда развитие остается. в первую очередь, а любовь во вторую, вот тогда мы начинаем погибать. И именно в самый высший момент нашего развития, именно в этот момент начинается стремительный распад, потому что в этот момент развитие убивает от любви и становится важнее ее. Поэтому все цивилизации погибали на высшей точки своего развития. И наша цивилизация сейчас к этой точке подходит. И для того, чтобы выжить, она должна понять, развитие вторично, а любовь первична. И когда этот крах развития... Любовь должна сохраняться. Развитие у нас всегда соценивается с будущим. То есть, проходит по всей жизни, проходит все ситуации, когда теряем человеческое, проходит все ситуации, высшие вот этой тончайшей воли, сохраняем любовь, прощаем других, снимая осуждения, снимая страхи любви. Прошу, если минут. Так вот, если вы хотите определить, насколько какие перспективы у вашего рода, у ваших детей, у вас, смотрите ситуацию, вот, насколько вас будет вспыхивать осуждение, ощущение своей правоты, насколько вас будет вспыхивать страх и переживания за будущее или уныние, что уже, определенные, определенный, скажем, рисунок вошел. Книга закончена, закончил, вот сейчас 8 10 Там а, глава, которую я хочу назвать «Эпоха любви». Так вот, периодически а, все во Вселенной, как камертон, должен настраивать себя на а, контакт с Богом. То есть любое событие во Вселенной – это приближение к Богу. Значит, периодически любой процесс, протекающий, должен как бы соединиться с первопричиной. И тогда сразу же он либо вспыхивает развивается, меняется, потому что происходит любовь, можно измениться, либо он разрушается, погибает. Так вот, в развитии всего живого на Земле, такие периоды, я смотрю, тоже бывали. И вот именно момент прикосновения, когда повышается контакт с чувством любви, с первопричиной, с Богом, Тогда идет, как правило, гибель цивилизации, которая накопила отрицательное занятие. Слишком много концентрации на желание, на благополучие и так далее. Ну, признаки во всех священных книгах а, а, умирающей цивилизации даны. То есть, когда слишком значимо человеческий, то есть сердце, который становится, скажем, чуть ли не самоцелью благополучия, когда появляется... гомосексуалисты, когда возникает агрессия людях, когда идет постоянное осуждение, когда распадаются семьи, потому что семья это ячейка цивилизации, зачаток цивилизации. Вот о семье можно сказать, что цивилизация. На западном понятии семья уже отсутствует. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что в ну, зависимости, внешнее и внутренняя от человечества стала весьма мощной. Значит, когда чувство любви подойдет. Что будет? Будут проблемы. Я когда это понял, я понял, почему вот пытался, когда мои книги в Америке распространять, там начали гореть компьютеры, а на пресс-конференции ни одна камера, ни одна, ни один фотоаппарат ничего не зафиксировал. Когда человек пытался там эту информацию до людей нанести. Потому что слишком мощный слой человеческого. И когда речь идет о преодолении этой зависимости, идет э, перегрузка, Так вот, легко сказать, придет Божественная Любовь, и мы изменимся. Как она приходит, эта Божественная Любовь? Когда приходит божественное, человечество должно отойти в сторону. Я всем по говорю. Чтобы ощутить Божественное, нужно потерять человеческое хотя бы на какой-то Так вот, чем больше порции Божественной Любви подходят, тем большая боль, мука и ломки у человека начинаются. Это нормально. Меня спрашивают, почему все пророки... во всех религиях всегда страдали. Почему они были несчастными людьми по жизни, хотя кажется, отмечен Бог? А потому что, чтобы ощутить Божественное, нужно периодически расставаться с челюстью. причем не на внешнем и ты просто деньги потерял или уважение. На всех. Потерял любовь, потерял жилище, потерял здоровье, потерял надежду, потерял понятие справедливости о по своей правоте, все, в чем угодно. если в этот момент он любовь удержал, вот тогда он пророк. Вот тогда через него идет информация. И когда он знает, что умирает, он все равно любовь держит. Самая чистая информация идет тогда, когда человек умирает, потому что он не привязан к чему. Так вот, когда приходит Божественная любовь, одновременно приходит очищение. И она тем болезни проходит, чем сильнее для нас значимо человеческое счастье. Поэтому мы сейчас вступаем не только в эпоху любви, но и в эпоху изменений. Эти изменения касаются всего. Вот. Они касаются и погоды, и э, соотношений сил на планете. То есть все, что есть стабильное в ближайшие годы, должно таковым перестать быть. Все начнёт шататься. Вот именно в этот момент полного, так сказать, полной дестабилизации всего, до самых основ. В этом, в этот период, если чувство любви будет сохранено, тогда цивилизация будет выживать и развиваться. Если же в момент краха человеческих ценностей человек будет говорить, нет Бога, нет справедливости, и будет искать виноватых, осуждая других или испытывая вины депрессию, значит, этот человек не готов к завтрашнему дню. Так вот, когда у нас идет дестабилизация по внешнему уровню, которая входит в наши понятия, в наш ментальный образ, мы держимся. Но когда разрушается сам наш менталитет, понятие по краеугольных, так сказать, основа, а краеугольные наши основы как раз связаны с будущим, вот тогда любовь подержать очень трудно. И тогда, как правило, ломается каждый. И я еще раз хочу подчеркнуть. Время осталось не так много. Поэтому насколько мы можем сохранить любовь не только тогда, когда мы потеряли деньги, Не только тогда, когда у нас пошли неудачи, а когда рушится весь смысл нашего существования, тот, о чем мы жили, то чем мы жили, то, о чем мы мечтали, если в этот момент мы сохраняем принятие божественной воли, если в этот момент наша душа настроена на любовь и пойнятся держит ее, то тогда мы достойны завтрашнего дня. Это работа не одного дня, ни одного года, и насколько мы каждый день учимся. в каком-то унижении, потери в поле физической, духовной душевной, сохранять любовь и принимать божественную любовь, настолько наша душа готова к Ну вот это, сказать, тот проживочный Почему? Потому что я буду возвращаться. Если вот недавно у меня стало происходить самое главное. Я уже, честно говоря, за эти 10 лет устал а, сгребать все проблемы в одну точку, потому что я об этом всегда говорил, рано или поздно все, о чем мы говорим, стягивается в один узел. Вот человеческое, вот Божественное. И вот для того, чтобы выздороветь, нужно, чтобы для любовь, контакт с Богом, единство с Богом было выше, чем единство с человеческим. Всё, это Но вот, вот стянуть у меня не получилось. А, и вот только последнее время, когда опять вышла тема будущего, и когда, так сказать, всё, что я называю, и желания, тема ревности, и судьба, тема гордыни, и жизнь, и духовность, и менталитет. Когда все это вызвало, стянулось в будущее, я понял, что что-то начинает получаться. И вот как только я прикоснулся к этой теме будущего и начал с ней работать, я заметил, у меня исчезает раздражительность. У меня же исчезает спешка, нетерпеливость. У меня исчезает ожидание. Потому что один из главных признаков зависимости от будущего, когда я чего-то от него жду. Зависимость зависимости тоже Когда я жду, я на себя, я завишу. Когда я отдаю, я не завяжу. Поэтому, когда человек ждет чего-то от будущего, он начинает бояться. бояться. Если же он отдает, ничего не ожидает. Страх уходит. Так вот, э, вот это мое ожидание чего? Ожидание, что человек будет себя в вести, Ожидание, что у меня что-то получится. Я стал от него уходить. Я заметил, что стал меняться. И для меня это было очень важно, потому что... Есть много техник, которые позволяют всех привести в порядок очень быстро. Но это все поверхностно. Самая высшая техника – это понимание, пришедшее через любовь. Она остается навсегда. Все остальное – это внешний эффект, а затем достаточно большие осложнения внутри. Так, переходим к записке. У меня проблема в том, что если у меня в семье все хорошо, стоит порадоваться за это, то все меняется и что-нибудь происходит плохое. Вот смотрите, эта записка касается будущего. Вот я замечал, в детстве мое любое желание исполнялось. Любое. Но что я сделал? Я в первую очередь испугался. Я понял, что желания могут быть и хорошими, и плохими. Я понял, что я не могу управлять плохими желаниями, остановить их. И тогда я внутренне, как бы ничего не понимая, еще будучи от я молился, чтобы у меня остановилось вот это вот исполнение любого желания. Так вот, что такое исполнение любого желания? Когда у меня чувство масштабное, то тогда мои чувства уходят в будущее. И чем дальше уходит в будущее, тем через будущее мы действует на настоящее. Тонкий план это будущее. Так вот, насколько мои чувства уходят в будущее, а насколько любое мое желание через будущее меняет в настоящее. Значит, что получается? Чем масштабнее у человека чувственность, тем сильнее его воздействие на окружающий мир. Так вот, что здесь получается? Вот у автора записки чувственность высокая, повышена. Как только начинает радоваться, это концентрация на будущем. А будет еще лучше, будет хорошо. Вот как у нас хорошо, и это должно быть в будущем, будет еще лучше. И тут же идет кровавая То есть вот... Когда человек непривязан, он говорит, он говорит, как прекрасно, слава Богу. То есть, подразумевается, что Бог это дает, То есть, его личная воля, его личные желания. Вторичный раз и второй. Если все, что я в жизни получил, хорошее, только потому, что есть обеспечение любовью. Если у меня есть любовь божественная большая, значит, я не получаю. И тогда, как бы мне не хвалили, что бы мне говорили, я понимаю, что это просто потому, что я долго сохранял любовь и мне ещё. И любая похвала работает в любой пол, значит любая похвала в какой-то степени меня отрывает от человечества. Если этот механизм не ярко выражен, то любая похвала меня пристёгивает к тому, из-за чего хвалит: Какой я красивый, какой я способный, какой я удачный. И автоматически подсознание концентрируется на меня. Какой я счастливый. Судьба прекрасна. Все. После этого валится судьба. Поэтому, чем талантливее человек, тем опаснее, если он неверующий. Если нет любви, талант убивает. А мы становимся талантами с каждым днем. Поэтому, какой рецепт? Кто не согласен, тот, в первую очередь, кто в момент неприятности не давал уныния, осуждения, страха. То есть, если я принимал потерю судьбы благополучной, сохранение любви и добродушия, то я от нее уже не завишу. И когда эта судьба благополучная ко мне придет, то, что называется по прекрасная пословица всем известной, нашёл радость и потерял мне плач. Ну получил больше, ну Бог, да, цену. Потерял, принимаю это так же. Значит, на, на, пройдите по жизни все неприятности и примите их когда данные новые, снимая малейшие претензии к другим к себе. Раз. второй, Будьте готовы потерять ваше счастье каждую секунду. Вы к нему не привяжетесь. и сглаза не Дальше. Вам хорошо? Благодарите Бога за это. Вас хвалят. Внутренне подчеркните, что у вас это получилось, потому что много любви. И уже проблем будет гораздо меньше. Как бы хотя бы о поверхностной защите от счастья. Счастье убивает незаметно. Несчастье, оно сломает. Если мы не проходим испытания, начинается еще больше счастья. То есть, если приходит несчастье, а любви нет, Это несчастье работает по системе ударки. Оно сильнее. Чем больше переживаешь от этого несчастья, тем она сильнее тебя давит, и тем больше приходят другие. Но видно, больно, неприятно. А вот счастье не видно, как убивать. Убивают эффективно, потому что мы начинаем тут же обменять. Вот счастье я держу, мне любовь уже не нужна. И это опаснее всего. Здравствуйте. Не мечтал даже попасть к вам навстречу. Сделался 2008 году ваша книга спасла жизнь моей дочери. Я в вас поверила. В вашу силу. Скажите еще раз. В последнее время э, все не так, как нужно в нашей семье. Проблемы со здоровьем, финансовые долги, разлад. Муж перестал любить. Что мне сделать, чтобы изменить? Спаситель. Я почти без зубов, ухудшается зрение. Расскажите, научите. Значит, зрение, зубы, горло – это все желание. Если резкое ухудшение идет, то это означает, тема желания не закрыта. Смотрим на авторы записки, там проблемы с детьми и ногами. Что делала мать? У матери идет приследие к людям в плане высших желаний. Тема будущего. Дело в том, что когда женщина испытывает боль, подает любимый человек, унижает ее как женщину, обижает. А насколько она в этот момент сохраняет любовь, настолько ощущается ее дети. Так вот, чем ниже культурный уровень женщины, тем легче ей принять боль унижения. Я только в одном месте прочитал, что оказывается, церковь до 18 века запрещала женщинам иметь образование. Почему? Если женщина умнее мужа, образованнее, ну как она может принять унижение от да него никогда? Вот и вся схема. Поэтому дело не в том, что женщине нельзя допускать до образования, Дело в том, что если женщина получает образование, она должна знать, что это опасно. Что когда у нее зарплата выше, чем мужа, и образование выше, чем мужа, это падение шансов иметь здоровых детей. Значит, нужно намного больше быть, э, работы в этом плане. Нужно быть более внутренне по плане, более любящей. Нужно внутренне, постоянно бороться с человеческим счастьем. Иначе происходит закономерный этап. Идут... Претензию. То есть, если женщина, скажем, просто обещана, это одно, а если она духовная, благородная, возвышенная, красивая, а красота а, и м, красота, духовность внутренняя не связана. Красота – это чувственность. А чувственность – это повышенный размах наших эмоций. А повышенный размах эмоций – это уходы в будущее. А повышенный контакт с будущим – это и есть духовность. Поэтому красота и чувственность, как где-то подсоставительная духовность, как димы того или нет. Почему красивое как раз бывает бездуховно? Потому что зацепляется, и чтобы выжить, они будут в обратном процессе. Красота еще по неркции остается, духовности снаружи нет, а внутри она наоборот с переборами. Так вот, здесь как раз моменты нравственности идеалов были очень большие. И поэтому здесь слово унижения не только желание, но и идеалов, принципов. И шла постоянная незаметная критика о всех людей. Все это сброшено на детей и внуков. И сейчас ситуация по перетряске чувственной счастья дети не берут. Значит, для того, чтобы они выжили, для того, чтобы у них появились потомки, что нужно? Нужно в матери унизить идеалы, это лицо. Высшее желание, у женщины лицо это действительно карточка. Поэтому, вот, когда мужчина стареет, как будет, пускай, он еще красивее становится. Когда женщина стареет, это бывает реже гораздо. Почему? Потому что в женщине должно быть унижена э, идеалы, чувственность, красота. И старость, унижает через внешность, спасает детей. Потому что развитие – это все больше концентрация на будущее. И поэтому, когда старость в какой-то степени обезображает образ... наше лицо, нам легче любить. Если бы этого не было, то тогда… Процесс зависимости от будущего желания усиливаться и программа самоуничтожения подсознательно усиливаться. Вот последний спит.инфо читали. Там есть любопытная заметка. Сейчас, ну сказать, медицина идет вперед. Научились синтезировать, насколько я понимаю, женские гормоны. И вот пожилой женщине блыскивают гормоны на 20-летней девушки, и она резко просто на глазах молодеет. И есть, пока ее выколоть этот гормон, она будет практически не ставиться. Есть только один побочный эффект – грагмонки. Почему? Об этом медицина не говорит. Так вот, западные кинозвезды пошли проще, чтобы не возиться сказать, с лечением и так далее. сразу удаляют матку, после этого холят гормоны и прекрасно выглядят. Вот я вам что при этом происходит. Когда женщина, я раньше смотрел, что было бы со мной, если бы я не старел. Я смотрю, резко идет усиление программы самоуничтожения на самых тонких планах. То есть зацепленность за жизнь бешеного растая. Значит, для того, чтобы со старостью бороться, нужно не омолаживать свое тело, а нужно внутренне уменьшать зависимость от жизни и от желаний. Значит, нужно тормозить свою жизнь. Вот здесь лучше голодание, отрешение, уменьшение концентрации на сексуальности. Концентрация на любви – это все гораздо эффективнее, чем все эти моменты, вот так, скажем, через гормоны, через пластические операции и так далее, вытащить себя. Так вот, что здесь получается? Женщина э, получает эти гормоны. Она концентрируется на своей молодости и красоте, на своих желаниях, на своем будущем. Потому что старение – это рассыпается в будущем. Чем сильнее мы стареем, тем меньше у нас будущего. И у нее вот эта зависимость, что дает? Программа соуничтожения. Когда она стареет, это потеря будущего. Она ее принимает. Программа соуничтожения становится. Если же она делает операцию и ходит гормоны, то она молодо выглядит. Программа самоуничтожения нарастает. Вот я смотрю, насколько удаление э, детородных органов может закрыть программу соуничтожения. 30-40%. Ну, в зависимости от того, насколько женщина на этом концентрируется. Куда идет все остальное? На потом. значит 60 процентов программ с потом. по потомкам. значит потомки будут болеть и умирать. тема будущего так вот что получается если мы пойдем по пути так сказать, борьбой за свою молодость и красоту не думая о своей душе то это уничтожение наших потомков Вот вся медицина пока она работает на устранение внешних проблем Она работает на усугубление а, общего состояния человечества. Потому что наши потомки это тонкие планы, наши потомки это наше будущее. И значит, чем больше будет таких людей, для которых молодость красота будет важнее всего, важнее любви, значит, тем меньше у нас будет будущее. И когда мы станем эпохой любви, тогда сами понимаете проблемы наши усемним. Так вот, так вот, что я хотел бы сказать автора записки. Нужно пройти по жизни. И принять все моменты краха будущего, краха вашей красоты, ваших желаний, в первую очередь чистые через мужчину, вспомните свою э, юность, первую любовь, замужество, ситуацию перед зачатием и молите за себя и за своих детей. Вот насколько ваши дети сохраняют любовь в момент перетряские чувственного счастья, насколько тогда у вас вот эти моменты все будут, но будет мягче. Потому что когда вот сейчас вас накрывают, И вы не выдерживаете то тогда чем вы более гармоничный человек тем удар рассыпается так вот если сфокусировка идет, сразу смерть, рак или что-то типа это, или дети бы погибали а когда человек гармоничный идет, расфокусировка начинает разваливаться и судьба и отношения и здоровье и зрение, и так далее и так далее то есть как и все идет широким фронтом так вот сумеете вот, ощутить преодоление вот это все Начнем постепенно все выравниваться. Сначала в одном, потом в другом, потом в другом. Проблемы создания вы не решите. Сначала процесс нужно остановить, а потом уже думать о том, что его можно приобретать. Так что я еще раз хочу подчеркнуть. Особенность моих моей системы в том, что иногда происходят чудеса. Но в основном это малоэффективные, Тяжелая и долгая работа над собой. Только потом начинаешь видеть, как меняешься ты, как меняются твои дети, улыбаются по-другому, общаются по-другому. Вот тогда когда понимаешь, да, это иногда уже ну, несколько лет, минимум для этого. Но если раньше на это 10-15 жизней, то сейчас может уйти несколько лет. Вот никто, никто никогда не задумывался, почему в индийской философии, вот если ты неприкасаемый, то ну, будь, будь спокой, ты уже таким будешь жизнь. твои дети будут не прикасать. И никогда образование они не получит, потому что не прикасают. А если ты брахман, у тебя все нормально. Откуда вот такая невероятная, скажем так, костность, почему эти касты Так вот, я только недавно это помню. Потому что в среднем оказывается, вот если я наработал какой-то потенциал любви к энергии, он раньше. 70 поколений потомков существовало. Если человек ощутил себя больным, его потомки до 70-го колена будут в этом режиме. Если он начал познавать, и стал философом, то же самое. Если он привык предавать, сказать, без, жить без принципов, то тогда и его потомки обречены быть такими же. Вот отсюда как Но если раньше делалось 70 поколений потомков, потом 20 еще, наверное, то сейчас 2-3 поколения. Это отчет, говорит о том, что наши возможности неизменимо возросли. И сейчас наша возможность меняться гораздо выше, чем раньше. Это и хорошо, и плохо одновременно. Потому что я убедился, ни один процесс, вот, в девятой книжке мысль выразил, потому что мне на баланс. Ни один процесс, ни одного человека, ничто нельзя характеризовать с точки зрения хорошо или плохо. Почему? Потому что Божественная воля, которая происходит, она лишена понятия «хорошо» и «плохо». Она лишена понятия «прав и ведома». Поэтому в каждом происходящем процессе, если мы смотрим на него с точки зрения, он одновременно имеет хорошие стороны и плохие. И только так можно охарактеризовать этот процесс. <как> Возможность быстрых изменений сейчас при на очень высоком уровне энергетики и накопленной любви. И она говорит о том, что мы можем реально огромного успеха добиться, если мы ощутили правильный путь, если у нас правильное понимание мира. И наоборот, мы можем стремительно деградировать, если мы неправильно понимаем мир. То есть мы съедаем свой запас, который накапливали наши предки в течение этого иногда столетий. Сейчас мы можем сесть за несколько лет, но и наоборот. Поэтому намного важнее становится правильное понимание мира. А современность, как наша психология и медицина, в первую очередь до 7 минут, но вот что есть проблемы, мою нужно снять, все хорошо. Что будет завтра, никого не волнует. А вот именно что будет завтра, должно волновать, потому что, не понимая, для чего мы живем и куда мы идем, мы чем больше мы имеем силы, тем больше получим проблем. В чем смысл в моей жизни? Понимаете, Человек должен понимать, что вот там есть для скептиса, башня, которую он должен подняться. Так вот, есть конечная мужчина и есть ступени. Вот сегодня смысл жизни у вас, вот если смотреть у автора А смысл жизни в снятии проблем недовольства собой судьбой. Вот первое, что уходит. Постоянно что-то у меня не так и так далее. То есть неприятие своей судьбы. А смысл жизни в ближайшее время вот такой. Потом это будет смысл жизни, не только в прятии своей судьбы, но перес, вы должны перестать переживать за будущее, бояться за него. Потом у вас должна критика к миру, претензии к людям. Потом у вас будет сниматься уныние. Вот это будет ваше снасложивание в протяжении нескольких дней. И потом, когда вы все это снимете, вы поймете, что смысл вашей жизни в счастье, а счастье и ощущения любви не бывает. А любовь бывает тогда, когда мы получаем человека, а потом его теряем. Или внутренне преодолеваем зависимость от него. Поэтому, если любая ситуация во Вселенной ведет к Богу, значит смысл жизни любого человека в приближении к Богу, в ощущении себе Божественного. Но для этого одному нужно стать сначала плотником, другому художником, третьему он сидит в фильме, четвертому серьезно заболеть, и в конечном счете все мы приходим Одной. Но если мы, любовь, во всех позициях чувствуем как высшая ценность, вот тогда мы движемся вперед, а не начинаем глуждать на месте. Хотя иногда отрицать ногу важнее положительно. Я убеждался, что если любая ситуация идет в Бог, ну вот человек все так так всего отрекается, предает и прочее. И я раньше как бы сказал, вот это путь от Бога. Человек, как будет Бога. Сейчас, например, какую будет Богу просто почему? Вот этот человек. Он может Богу пойти только тогда, когда поймет, что вот это бесполезно, вот это безрезультат, вот это время. И вот тогда, когда он пойдёт, его уже ничто не отличит. Поэтому, когда человек ошибается и уходит, ему можно объяснить, но не надо его уберегать от негативного. Пускай он сам попробует, ему потом легче будет всё понять. «Помогите, пожалуйста, много лет страдаю из количественных Очень хочу родить ребенка, любимого мужчину. Здесь в треугольнике, много лет. А жизнь как-то не складывается. Уже столько мыслей в голове, что, наверное, не дано мне больше иметь детей. Как не измениться, что в себе поменять? Очень вам признательно и благодарно за это. Вот смотрите, что врачи-сексологи рекомендуют, чтобы... переодолеть бесплодию. В первую очередь сделать перерыв занятиях сексом. Почему? А, через секс, через концентрацию в желаниях вытекает энергия. Поэтому, насколько человек воздействует в этом плане, настолько он накапливает энергию для, для потом. Раз. Второе. Насколько мы забываем о себе, о своем теле, о своей жизни, готовы принять и унижение в Настолько жизнь может вспыхнуть. Вот популярная история. я смотрела одна из uh, звезд, uh, говорила вот, в последнем журнале, что она бесплатно была лет 10, лечилась и ничего не помогало. В съемке последний герой вернулась и забеременела. Почему? Потому что лишение, то есть ощущение, как бы там ни было игровой вариант, а страховка, но ощущение, что э, никаких надежд, что вот, в необитаемом воздух И нужно как-то выживать. То есть унижены желания, унижена жизнь. И вот все эти моменты, так тяжелая ситуация. Раз. Во-вторых, отключение, разрыв приличных связей. В-третьих, ни о каком сексе речи нет, потому что сама ситуация даже игровая. Составляет думать, как говорится, о элементарном выживании. И что получается? Что человек человеку? ощутил себя себе любовь и то, что он подобится Богу. Чтобы прийти к цели, нужно ей подобиться. Бог любит, Бог отдает нам, Бог нас меняет. Значит, насколько мы готовы меняться, насколько мы готовы отдавать энергию, насколько мы сохраняем любовь, настолько мы меняемся. Если я не хочу отдавать, то я любовь сохранить не смогу. Так вот, когда человек оставит в ситуации, когда унижено все, но в этой ситуации нужно как-то меняться, нужно отдавать, нужно заботиться о других, нужно испытывать чувство любви. Вот тогда все нормально. Значит, смотрим теперь вас. Готовность ваша принять пробивающую ситуацию закрыта. Чувствия на успех. То есть, сохранить его, когда идет перетряска, изменения, вы не можете. Запас будущего небольшой. То есть, зависимость от будущего высокая. Готовность отдавать очень маленькая. За счет чего? Чем человек больше ожидает от будущего и боится его, тем меньше он отдает. Страх тормозит отдачу энергии. Значит, вы переполнены ожиданиями страха. Не ожидайте ничего и не бойтесь. Отдавайте. Вот насколько... Вот почему многие замечают, э, женщина месторная, возьмёт ребёнка в детдом, рождается ребёнок. Да. Или даже домашнее животное, я вот отвечал в воспитании, заведу домашнее животное, рождается ребёнок. Почему? Потому что отдача начинается. отдача любви, прочищаются все каналы. Когда мы отдаем энергию, у нас это прочищение. Значит, насколько вы готовы отдавать, насколько вы, в момент отдачи, не думайте ни о чем. У вас постепенно исчезнет страх и э, сомнения. Но учитесь заботиться. Вот девочка маленькая в куколке, для чего даем. Она маленькая, она учится заботиться о будущем ребенка. Это энергия отдачи. Когда человек привыкает постоянно отдавать, она информирует его. Так вот у вас по главным параметрам готовность изменить себя, готовность отдавать, готовность сохранить любовь, когда идет граф то есть э, не ожидать ничего, не переживать, не бояться. Она у вас, у вас все эти параметры весьма и весьма маленькие. Поэтому вы можете молиться, и вам нужно молиться, что для вас любовь к Богу важнее любого счастья. Войдите все моменты краха человечества, особенно будущего, сохранения Потому дети – наше будущее. Пока у вас есть зависимость от будущего, у вас будет агрессия к будущему и к детям. Значит, если у вас такая ситуация, чтобы вы забеременели, вам нужно пройти ситуации или предательства, или измены, или несправедливости. Можете вы их пройти, не можете. Значит, тогда, если вы не можете на тонком плане, вам нужно проходить реальные ситуации, где унижено ваше будущее, унижено ваше тело и прочее. И прочее. Так вот, совмещайте все И в первую очередь, любовь, отдача и готовы спиняться и дети появятся. перестала уметь отдача с людьми на работе сплошный чем больше стараюсь, тем хуже из-за пенсии не ухожу с работы а у вас потомки не важны по потомкам Вот смотрите, человек время разбрасывает камни, время собирает. Человек в юности, очень амбициозен, претензии, все не устраивают, все такие, все сякие. И, сказать, все несправедливые, а я вот правая, все виноваты. И живет прекрасно. Характер ужасный, мироназвение, сказать, а все нормально, все хорошо. А потом рождаются дети, а потом рождаются внуки, а потом это все возвращается назад. Человек уже ангел, человек старается, хочет, все. а его нутро работает уже когда мы рассуждаем в голове это внешний план на внешнем плане мы разорваны мы не, не являемся едиными поэтому агрессия на внешнем плане не опасна но когда она уходит на внутренний план где мы все едины агрессия убивает и тут же включается механизм защиты так вот вы много лет загружали себя претензии к близким людям к критикам, осуждениям и прочим и Сейчас вы пожинаете плоды. Хотите изменить ситуацию на работу? Измените себя, а через себя своих детей тогда у вас есть шанс, но поверьте, не вот и не будет. Вот и все. И настолько вы здесь готовы измениться, настолько будет все лучше. Если же эта ситуация вы не остановитесь. она будет ухудшаться дальше. И если у ваших детей ну, начнутся серьезные проблемы, то первым дар будет повар. И у вас сначала будут разваливаться отношения на работе, а потом начнут громад здоровья. В любом аспекте. Плодно вот смерти. Вот и все. Я не буду смотреть, насколько у вас загружены сейчас и внуки, но хочу, хочу сказать, что проблемы у вас есть и сильные. Поэтому хотите иметь здоровье и нормальные отношения с людьми. Восстановите состояние и правильное влащение к нему ваших детей. Вот а, я начал это сказать. Рассуждать тему забрать. Из-за чего бывает а, болезнь? Болезнь бывает тогда, когда мы отказываемся от людей, когда мы перестаем отдавать. То есть вот когда человек ограбил другого, обманул, ограбил, забрал. Что это означает? Это означает, что он на себя создает репресс, репресс, репресс. Он даже готов убить ради того, чтобы взять. Будет такой человек отдавать? Нет. Раз он отдавать хронически не хочет, значит, что дальше получится? Будет у него любовь и будет любви. Значит, его потомки обречены. Поэтому обычно там убийца, предатель, воровал, ограбил, забрал, э, сказать, все ради денег. У этого человека выкашивает всех потомков. Почему? Потому что каналы закупорены полностью. Закупорены каналы. Так вот, для того, чтобы, если по были убийцы, грабители, преступники, что нужно делать? Потому что как можно больше отдавать? У вас будет чаще обороты, отдавайте, жертвуйте, заботитесь. И тогда вот прочистите вы свои, так сказать, планы, и тогда судьба изменится. Так вот, один момент, это вот такое поведение. Более тонкий момент, это когда теряешь и не можешь менять потери. Это также потребительство. Когда человек обижается, он ждет чего -то. Это скрытый вампиризм обитает. Насколько вы не обижаетесь на потери, значит, насколько вы готовы отдавать. Да у вас еще будет. А чем больше вы переживаете, что потеряли, значит, для вас важно не отдавать и создавать новое, а держать старое. И вы закупориваете все возможности отдачи. То есть, насколько больше отдаёт и не жалеете тем настолько насколько больше будет а, излучение. Так вот, один из самых главных моментов составляющих здоровья – это правильное отношение к жизни. Раз. И второе, второе. – это правильное воспитание своих детей и детей. Вот как вы их направили, вот как они пошли по жизни? Вот так вы будете себя чувствовать. Сумели прийти чувство любви, отдачи, бескорыстия, прощения. Вы здоровы. Перед зачатием во время беременности накрутили претензии ненависти, страха или желания жизни? Будете десятки лет получать обратно. Поэтому для того, чтобы быть здоровым, правильно воспитать себя и через себя детей нужно. Самое главное, на тонком плане можно откручивать назад. Значит, насколько вы дальше уже в нынешнем состоянии вернетесь свою юность и проживете правильную жизнь с точки зрения Божественной, проходившей жизни. сохраняя любовь и отбрасывайте Насколько вы молитесь за детей, насколько они будут меняться за общество. Их просто будет меняться, и будущее будет меняться. И, соответственно, будет изменение здоровья в вашей судьбе. Вы знаете, а, так, давайте записки. У а, все записки, которые на купке, ходите, пожалуйста, на сцену. Я уже буду и завтра стану. Вот это у меня с этим вполне хватит. А хождение, оно как бы уже просто отвлекает. Спасибо и а, продолжаем работу. Мне 46 лет, уже 7 лет страдаем сериал. Давайте посмотрим. Вот я не постиг, как бы если человек пришел мне на Что я вижу? Коли, возможно, и смерть, и смерть детей в Богоправных. Ещё раз скажу, сказать, смерть это для меня, как, как значок, это, можно сказать, большие проблемы. А я могу сказать, нибудь Откуда идёт причина? Три прошлых жизни. Постоянное презрение к мужу в плане секса. То есть, сексуальная презрение, вот он не, не додал, вот он не обратил внимания, вот он меня не любит. То есть идет огромная концентрация на приоборотном грехе, чувственное счастье. Чем больше женщина подсознательно сконцентрирована на этом, тем меньше она должна этого получить от мужа. Он должен или гулять, или венерические болезни получать, или он должен быть импотент, или он должен унижать ее как женщина. И так далее, и так далее. Значит, смотрим. У этой женщины готовность принять травмирующую ситуацию закрыто, Запас будущего номер. Вот. Готовность отдавать огромный минус. То есть, постоянное ожидания, претензии и невозможность принять болевую перетряску. Смотрим. Сейчас скажем так. У меня общая формула такая. Все делится на трогике. Итак, так, что если человек хочет быть он должен пройти степень очищения. Сохранить любовь при передвязке материального, сохранить любовь при передвязке духовного уровня, и привлекаясь к чувству. Прошли дальше. В чувственном уровне есть тоже пересек. Чувственный уровень в прошлом нужно принять любовь, чувственный уровень настоящим настоящем сохранить любовь, и чувственный уровень крах его в будущем, не управлять любовью, не отрекаться к нему, сохранять ее. Прошли второй этап, третий. Перетряска идет через людей, через болезни и счастье, и через смерть. Научились смерть и сохранять любовь – переходите к неприятностям болезням. Научились болезни сохранять любовь – переходите к людям к самому тяжелому. Сумели через людей принять перепяствующие – вы здоровы. В любой ситуации вы будете счастливы, потому что любовь вас не потеряет. Вам дадут быть счастливы, вы потеряете – это счастье. Материал не О, Даже по материалам. Духовный – то же самое. вообще Общинник. Деньги потеряете – муж виноват. Неудачи пойдут – муж виноват. Но уж если у него проблема с потенцией, то тут вообще нечего не будет. Ну разве можно быть здоровым с таким вариантом? Нет, конечно. То есть идет постоянное глубокое недовольство вообще всем постоянно. То есть программа с настолько масштабна, что ее можно остановить или смерть, или неизлечимое заболевание, или увечье, э или псориус. Поскольку кожа это 30% веса, веса тела, вот кожа и кишечник, у человека очень серьезное заболевание, в смысле, а, программа с они связывают вот эту программу, человек может долго жить. Поэтому все псориазники, я еще раз подчеркиваю, сколько я слышал, как только человек вылечивается этим псориазмом, он потом умирает. или вместо псориазмом заран. Почему? Потому что он вылечивает внешний, так сказать, орган, а претензии глухие от внутренней не уходят. Так что, я думаю, что вопрос. Преодолеть, в первую очередь, моменты перетрястки чувственного уровня. Это сначала все правильно санитет. В что... Как бы ни было унижено ваше животное, вы сохраняете любовь к Богу и никогда не появляйтесь к этой седьмой жук. не мужчины в экспрессию судьбы. Начинайте с этого, А потом начинайте еще раскачивать себя чувственный уровень. Это еда, это секс, это жизнь, поэтому все моменты, перетряска температурная, однодневное голодание или два дня в неделю, ну и дыхательные техники, это все работает на на перетвязку. Единственное, что хочу подчеркнуть. Те, кто неправильно голодает слишком быстро, или дыхательные техники начинают включать и делают их, когда нет чувства любви, положительные эмоции в душе, они себе зарадуют еще больше надо. Поэтому начинать нужно очень и очень постепенно. Почему? Потому что мы выдерживаем любые перетвязки только тогда, когда есть чувство любви. Оно формируется не сразу. Оно формируется по системе. А как только мы начинаем, вот так себе делать, чистки там и прочее, тогда сразу мы валимся и на, нас тормозят. Поэтому если вы начинаете работать с начинаете очень и очень понемножку. И тогда, иногда бывают чудеса, но в среднем нужно потихонечку непрерывно. И вот тогда потом уже пойдет успех. Еще раз, многие, почему ничего не смогли делать? Потому что вот он начинает первым каждое утро, у него прекрасное настроение, у него великолепный результат. Через неделю у него фаршивое достояние, он встал, ну как же, надо же бегать, он побежал, он ничего не так. Как вот вы видели, с измождёнными ли, лицами бегут и бегут, ну, когда бьется, он бежит, он здоровье срабатывает. Да он убивается, а тот, видите, подняли статистику, а вот, э, эти все сторонники оказываются, все, как муру, как мухи. Поэтому в Америке сразу просили сначала обычный бег, потом вверх тот сущий, а потом как они, На самом деле, если есть нагрузка, она делается только тогда, когда вам хорошо. Почему старик начинает заниматься физическими упражнениями? Он захоронен с почестными. А молодой сколько угодно. Потому что у молодого любви много. Положительных эмоций много. Поэтому любые перегрузки будут на пользу. Поэтому, если у вас хорошая эмоция, радость, любовь, бегите в тренажерный зал, голодайте, все будет нормально. Почему когда человек хорошо танцует? Вот это интуитивное? нужно как можно сильнее напряжение, потому что оно на борт запалет. А когда плохо, а чего говорят, танцуй, прыгай, делай хорошо. В может окончаться. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть. Если у вас есть чувство полёта, никакая перепуска не опасна. У дочери плохо со здоровьем. Почему? Мама и старшие сёстры умерли от раны. Если в моём поле она... Ну давайте посмотрим, я не буду смотреть диагностику, все таки меня отрёблено, пораду не посмотрим. Готовность принять тренирующую ситуацию, закрытость повышения, уже лекцию готовность запас будущего, смертельный, готовность отдавать, сократить, ну, классический вариант ракового больного. Так что сейчас, сейчас, если смотреть, сейчас получше. Кстати, даже с детьми, то есть, вот, не могу объяснить, чем это связано, иногда с человеком работаю. Он, он великолепный, он, дети полный полной То есть, наверное, какое-то преступление против будущего есть. То есть, или страх, или не желание жить в детстве, Ничего нет. и все. Вот это он наоборот. Вот он как-то еще так убивает, а дети просто сияют. Значит, вероятно, вот, агрессия, агрессии в здесь в будущем не было. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Пока в душе у вас есть страх, суждения уныния, детей в вечности. Начинаете с покором, если хотите, поможете. Мне хочу замуж, мне 34 года. Что подскажете? Будем, как бы много мог рассказать? <свят> лекция слишком понятная. Начнем с простого. Что такое замужество? Почему а, я недавно вот, за бару же у меня значит, была лекция? И там а, просто потом мы общались, мне говорят, почему очень много красивых девушек. И ребята молодые, и браков нет. Почему? Вот это с чем связано? Вы понимаете, что дело? И все очень просто. А что такое брак? Семья – это ключик женщина, А жизнь семья – сидеть на всех женщин. А для того, чтобы была семья, женщина должна что делать? Она должна быть готовой отдавать, заботиться, забывая о себе. она должна готова принять очищение, то есть унижение, исправительность от мужа. Она должна уметь любить не вселяя ни на что. Она должна уметь идти на боль и в момент боли прощать и сохранять любовь. Так вот когда ее как бы ситуация станет в, в этот момент, тогда все нормально. А если женщина эмансипированная, образованная она смотрит западные фильмы, а запад называется «Общество потребления». Она хочет потреблять, она отдавать не хочет. А ребенок – это отдача. Что такое семья? Появление детей. А то, что ребенок появился на свет, нужно огромный выхлоп энергии. И он, этот выхлоп энергии, просто так сразу не появляется. Нужно быть тренировка, Тренировка отдачи, заботы. А если женщина не привыкла по жизни отдавать, заботиться, Все. Если ребенок вряд ли нормально появится на свете. значит тогда и брак не нужен. или бы судьба от брака откроет. Поэтому учитесь принимать боль от мужчин. Идите на эту боль. Прощайте. Вот когда вы в боли будете сохранять чувство любви, когда вы будете к мужчине относиться как к ребенку. Что бы ни сделал, все нормально. Вот тогда семья возможна. А если у вас какие-то моменты, вот здесь прощу, а здесь не прощу, а вот если у вас будет такой-то нормально, а вот такой-то уже, такого я не беру. Ну все, о чем ты говорил. Так вот, когда женщина начинает ожидать чего-то, выдвигать какие-то условия вот тогда начинается проблема. Поэтому, можно сказать, по судьбе всегда исторически женщина была лишена возможности особо выбирать. Вот дали такого, вот это такой тебе по судьбе, Бога, да, принимание. Вот вся система Гуджиева, я слышал, связалась с одной научись любить то, что тебе не нравится. Вот есть божественный любовь. Потому что любовь истинная, это должна всегда иметь какую-то горечь, чтобы не прирастить, не стали обоссмерть, преклоняться перед ней. Так вот, а во первую очередь найдите всех кавалеров, которые вам не нравятся. Он сам найдется. Вот насколько вы будете спокойно к ним и щадящей относиться, вот насколько у вас будет тренировка в браке. Хочу знать о своем здоровье. Что нужно или необходимо сделать для успеха в работе? Читайте мои книги. <смех> Что такое работа? Вот, кстати, у меня была мысль. Кажется, вот, без справедливости. В среднем Поряд... бедный средний слой, слухе, порядочные, нормальные люди. Как олигарх перепроеден, мерзавец, негодяй. Тут такого насчитаешься. Куда же мы идем? Потом начал читать Библию. И вот я думаю, все-таки почему такое странное состояние? Почему что они, вот тем более записки постоянно, стоят, почему вот они там, так сказать, наверху, вот эти вот чиновники, вот эти вот бизнесмены, куча денег, все негодяи режут, убивают друг друга, а денег кучи прекрасно живут. Вопрос почему? Что такое? Вот я стал анализировать, я понял, для того, чтобы быть богатым, нужно постоянно давать огромную энергию, потому что деньги.. Благосостояние должно поддерживаться, и нужно управлять. Его нужно защищать. Его нужно контролировать. И это огромный выход понимаете? Если энергии нет, богатство никогда не сохранится. Ну а в нашей стране, я имею в виду просто убьют хорошо. Богатый человек не способен, если он не умеет защищаться. Так вот, эти сказки, когда богатый сидит, а его там на среди э, слегка обманывает, это все, это все иллюзии. любой богатый человек, если он имеет деньги, он должен быть умным, очень энергичным, должен постоянно выбрасывать огромное количество энергии, должен быть радовоспособным. Иначе деградация. на Западе еще такие живут, но тоже, э, скажем, проблемы быстро начинаются. Так вот, богатые, те люди, которые находятся на верху, это огромная дача энергии. Она невозможна, если не накоплено большое чувство любви внутри. И вот если это чувство любви есть, тогда эта тача энергии не будет. Как только любовь. Внутренне уменьшается, а дальше энергия начинает снижаться, и с человеком начинает происходить чудеса. Он сначала, имея локацию, начинает без своего локация, становится непорядочным. Начинает влиять на всех. А дальше идет рождение и его капитала, и его детей, и семьи, и все что угодно. Поэтому, если хотите, что такое работа? Работа это тоже отдача минуты. Если вы а, вырабатываете то, только свои зарплаты, у вас никогда не будет удача по работе. Возьмите принцип. Получаете одну сумму, вырабатываете в пять раз больше. И у вас будет все хорошо сработано. Вот я когда начинал, поэтому у меня определенный успех скажем, в моих исследованиях? я интуитивно, ничего не понимаю, я следовал этому принципу. То есть, когда я начинал свои исследование, это было еще э, в конце 80-х годов, в СССР, Сехс когда был бум этого, все говорили, я знаю, маленький страшный секрет, никому не скажу, идите ко мне, вас не лечу. Все сидели, как паучки, а главное, у каждого свой Фирменный рецепт, один на тибетском плане, съездив там, ненароком в Тибет, на тонком плане получил. Другой еще где-то присутил, вот каждый хвастал своими секреты, величины. Я сказал, вот все, что я знаю, я буду говорить и, и в книгах описывать, и на стороне. И чем больше я отдавал, тем больше у меня получалось, и новых мыслей, и каких-то открытий вообще. И а, иногда вот э, у меня какая ситуация, вот допустим, в 1 октября у меня вступление в Москве. И вот я сижу, думаю, у меня были несколько моментов очень красивых сравнений. Думаю, ну в Алмате придержу, ну, записки, вот сейчас прочитаю, какие-то такие придержу для Москвы. Рефлексы, понимаете, подобное. Но, начинаю когда лекция, ничего не получается. Все, что знаю, тоже, думаю, слава Богу. Потому что один раз бы придержал, уже прихода не было. Вот чуть-чуть на себя потянул, там тоже остановлюсь. Поэтому когда в момент я сажусь, я буду, у меня все лекции, слава Богу, это Я сажусь в любой аудитории, все, что я знаю, на, на сейчас я должен отдать. И тогда мне будет сказать, что после Москве. Придержал бы сейчас здесь, пришел бы, сказать в Москву и сидел бы, и давил бы себя, и не знал, что сказать. Так вот, это первое. Второе. А, когда я занимался целительством, я знал, что я отдаю. И то, что я как я помогаю, я видел, это... стоит неимаемым больше, чем то, что я получал. Хотя меня, я меня, как часто я говорю, деньги за, период, за прием берете и так далее. Я говорю, я специалист. Я говорю, а да, как же вот здесь происходит Я Бог дал бесплатно. Так я говорю, давай бесплатно. Я говорю, мне Бог дал возможность. А я 30 лет работал, чтобы что-то понять, чтобы стать профессионалом. Я, сказать, я работал по 24 часа в сутки. И, э, я профессионал, дипломированный специалист, я деньги, получаю за свою работу. Но для меня было принципом всегда Дать намного больше, чем отступить. Или если, общем, если не оплачивалось, то я всегда гораздо меньше, чем то, что я считал я реально даю человек. Я никогда не старался получить за свою работу столько, сколько она стоит. Я всегда старался и, и считал, что нужно дать гораздо больше. Это, оказывается, не давало возможность выхлопа, выдачи энергии. Так вот хотите, чтобы на работе было все нормально, научитесь работать, первое, не ожидая благодарности, ожидайте энергии вам. Второе, намного больше вынимая работы. Третье, научитесь работать легко. Очень важно, когда вы работаете тяжело, то у вас никогда не будет хорошо на работе. Деньги отбирают, когда вы их своруете, и когда вы их заработаете непосильным трудом. Уже и то, и другое отношение. Когда человек, то, что называется, горбом зарабатывает, это он убивает свою душу ради этих денег. Поэтому нужно... Вот пока вам легко это дается, работайте, как только начинаете перегружаться, меняйтесь, но не форсируйте. Вот это я скажу вам, что можно сесть на Запорожье и выдавать все, будет трястись, буркети и так далее, больше себя не поедет. А можно пересесть на Mercedes и легко делать двести. Так вот, наше внутреннее состояние: вот одного это Запорожье, или другого Mercedes. Не можешь пересесть на вы легкий на Запорожье, не выше 80. и все будет нормально. И матосых. Но я еще раз, говорю, для того, чтобы внутренне меняться и, так сказать, получать новые возможности, нужно учиться отдавать как можно больше. Отдавать легко, а это значит сохранение любви. Пока у вас есть любовь, отдачи это Если любви нет, а есть кахарба, все, это деградация. Поэтому обратите внимание, все люди, которые имеют огромную силу, отдавались по увеличению своей силы, эти люди добродушные. Если у вас идет мощные нагрузки, и в этот момент у вас какая-то претензия, вы себя сорвите. Но если у вас есть непробиваемый добродушие, то когда вы начинаете тренироваться, вы можете достичь любых успехов. Любых, чем угодно. Иногда с сыном не можем найти общий язык. Выпивает, обижается, долго злится. Вот смотрите. Я думаю... что все сидящие в зале уже могут дать ответ я ошибаюсь ну смотрите, иногда сыном не можем найти общий язык что это означает? похожие программы Значит, причина матери а, выпивает, это тема желания редкости ревности обижается, обида, обида. это также обидчивый человек, который не Дальше. Толк разлится. Злопамятость. Это означает, что принимать тренирующую ситуацию не может. Кто автор? Автор мать. Значит, мать в юности. Либо жить не хотел, когда был крах желания. Либо долгие люди держала на себя или на других. Либо ремонт. Все. Программа седит Программа увеличена. Если сын будет открыть мать. и у них будет общий язык, пройдет резонанс. И у сына разойдется тяжелое заболевание, и дальше он скатится на наркотики, и на полный развал судьбы. Значит, чтобы выжить, клим-клим, он должен не не иметь с нами. Поэтому, соответственно, такая ситуация. Здесь, понимаете, нюансы чем? В том, что сын может ненавидеть всех. Дикие запои, колоссальные обидчивость, а у матери этого не было. Не всего, одна всего она не захотела жить, там сделала попытку самоубийства, когда я сходил любимый человек. Она не понимает, что вот эта попытка самоубийства не нежелание жить. и ненависть сына и обидчивость корсил, это одно и то же. Это зацепленное за желание. Только у нее она проявилась в форме агрессии любви через себя, а в сыне через других. Это все одно и то же. Поэтому хотите найти сыном общий язык, перестаньте его подпитывать негативом. Перестаньте его разрушать через свое глубинное неправильное мировозрение. Многие матери тут же, да я другая, уже типа два часа. Но это же, поймите, это ваша юность в принципе. Туда уходите. Потому что, еще раз говорю, мы так устроены. Вот недавно я записывал. Пишет женщина. Э -э, прочитала ваши книги. Работала долго над собой. Все было нормально. вероятно пошло очищение, полный развал в пошли проблемы теперь начинаю работать по-настоящему вот с каким подходом так вот все как я выяснил работают именно так читал поработал пришел теперь буду по-настоящему вот лучше сразу работать по-настоящему тогда легче будет и вам не 20 лет у меня бесплодные поликистоз яичников У мужа анализ тоже не самое хорошее. В чём причина? Ну, давайте проверим. Значит, что у автора записки? То есть, мы в мужа. При прошлой жизни постоянное отречение от любви к мужу в плане отношений. Вот, тут опасно. То есть, смотрите, что получается. Агрессия к прошлому – чиста, агрессия к настоящему – неважная обида на себя и на мужа. Агрессия в будущем не берется. То есть агрессия в будущем огромная. А как мы зацепляемся за будущее? Вот я не говорил об этом, но вот это самое опасное снимку. Посмотрите, мы зацепляемся за прошлое, когда испытываем ненависть. То есть мы не принимаем прошлого. Мы сожалеем. Мы ненавидим и так далее. Вот это зависимость от прошлого. Зависимость от настоящего, когда мы обижаемся. То есть мы не принимаем настоящего, мы обижаемся. Зависимость от будущего когда мы пытаемся управлять любовью. Вот я этого люблю, а вот, вот того не люблю. Вот как только начинается. И в этом плане осуждение помогает. Ну как же я могу любить, когда вот она вот такая, да и вот так, там, ну, не так, какая любовь. И вот момент попытка управления любовью и отвлечения от любви. А это самая опасная программа. Почему? Потому что когда мы просто давим любовь, ну, она будет в стороне. Но Когда мы пытаемся ее управлять. Когда мы пытаемся Бога пинать у нас ничего не получится. Но когда мы пытаемся Богом управлять, это катастрофа. Вот это наказывается сегодня силы. Так вот, именно зацепленность за будущее дает нам как бы основание управлять и Богом. Решать, кого мы можем любить, а кого нет. И она дает отвлечение от любви. Вот ты сегодня мне плохо сделал, сегодня я тебя не люблю. Вот это самый опасный момент на сегодняшний день, который знает. Так вот здесь что идет? Здесь идет достаточно <свят> момент, это достаточно глубокий момент отречения любви к мужу в плане то одного, то другого, то третьего. И поэтому получается, что? Получается, что? Но сейчас, давайте смотреть, что лекция, я думаю, изменена. Что у нас сейчас? Сейчас поле нормальное. Что здесь? Гинекология не закрыта, двух, чуть приоткрыта. Что Что ещё? Три прошлых жизни. Презвление к мужу в плане идеалов, желания. Опять тема идеала. Понимаете? Вот когда муж... Простую женщину. легнула, обидел, он и кот не греет. Ну что делать? Ну, вечером растет. А вот когда она духовная, благородная, красная, она вот плыть будет. кажется, кто бы сделал. А где-то, где, Ну ведь нельзя же так. А вот, вот там пишется нельзя, и вот здесь пишется нельзя. Да и вот по таким каналам идет постоянная непрерывная претензия. Вот она и разворачивается в непрерывную донную программу слушания. И дальше и повышение веса, или бесплодие, или проблемы по гинекологии, или почки начинают, э, сказать, у мужчины останавливаются, а у женщины там или разные или что. То есть самая опасная программа, тонкая и незаметная. И вот именно самая тонкая и незаметная, и самая опасная идет отправка зацеплены за будущее. То есть вы идеалисты. Поэтому, как ни странно, как ни странно, я думаю, парень бесполной советую. Он работник там искусства, она там тоже что-то в таких сферах себя облетает, у них бесконечно. Я говорю, понимаете, у вас и в будущем, то есть своих детей. Вам нужно стать и в будущем. Значит, вам вы бы в хлебу в воде, и поработали бы физически, и куча детей было. Потому что это у жизни, ваших идеалов, вашей красоты и так далее, и так далее. Так вот, я со одной женщиной бился часа три, вот, думаю, докажу или нет. Она говорит, вот этот мне мой нравится муж но у него запах какой-то неприятный. И он не моется, когда домой приходит постель, ложится. Да и носки как-то у него попахивают. Я говорю, так вот это и есть ваше лечение, спасибо. Она говорит, думаю, такой чистенький, но у него чувства почему-то нет. Я говорю, поймите, что для того, чтобы женщина а, сняла зависимость от того, в том числе должен быть какой-то вот момент, унижающий тему красоты, и так, и так далее, и так далее. А вот здесь как раз э, женщина жила красотой, чистотой, идеалом. Так вот, именно, вот, когда будете на необитаемом остров, грязи, и как можно больше работать дальше. Значит, что можно сделать, если нет необитаемого острова? Давайте рассуждать, так сказать, реально. В первую очередь, нужно понять, что красота – это несчастье. красота, чистота и прочее, это вот, мне одна женщина говорила, у нее та же программа, что проблемы были а, с детьми очень серьезные, у меня дома жуткий, а, вообще, так сказать, беспорядок, я говорю, сколько я не пытаюсь убирать, у меня ничего не получилось, я говорю, не надо, раз у вас окрестит дети, у вас должно быть постоянно унижение идеалов, чистоты и красоты, поэтому. Я говорю, пока не приведёте себя в колядок, особенно комнату не убираете. Возникает резонный вопрос, а муж как на это должен реагировать? А муж должен, соответственно, гонять жену. Это добавить саморешение идеалов и так далее. Она и это понимает. Вот, поэтому еще раз хочу подчеркнуть. В первую очередь, сказать, я не силен в области практических. Это их тысячи, вы их сами найдете, как, но нужно понять два. Вот сейчас смотрим еще раз. Вот уже про Что у мужа? У мужа, у мужа сразу. Вот, наверное, сказать женщина, я, когда я смотрю поле, этот контакт усиленный. Тут же идет перетряс. Вот. Готова идет лечение. Вот насколько бороться. Но ну, готова на 90. тут же сразу. Любая фраза, ложится, меняется поле все. Так вот все-таки я с ней бьюсь, даже Можно сразу. Можно корибьон. Как только сказать, женщина, меняется, он тут же, наверное, меняется. Поэтому. Ещё раз говорю, состояние мужа – это зеркало энергетики жены. Потому что идет дуализм. Мужчина – это информационное начало, у него должно быть правильное прямозрение. А у женщины – энергетика. Если у женщины энергетика неправильная, то мужа убивает. Но энергетика неправильная, потому что у мужа неправильное Что такое правильное прямозрение у мужа? Он должен жене относиться так, чтобы помочь ощутить себе божественность. Значит, он должен помочь ей ощутить любовь, значит, он должен заботиться о ней, помогать ей заботиться о нем, он должен перетряхивать ее снизу тулю, а потом святые мороженое и так далее. Он должен помочь ей ощутить любовь, отдачу, заботу и извинению. Поэтому, сколько я видел мужчин, которые трясутся на стабильности в семье, ой, не дай Бог иметь, ой, вот только так, вот так. Все, дальше начинается храм. Почему? Потому что он идет не из чувства любви, которая иногда составляет это ущемить или а из чувства идеала. А по идеалу человеческим все должно быть стабильно. Семья стабильная, все красивые, все чистенькие, все хорошие, все весомые. А дальше проблемы. Когда я в девятой книжке провел хороший музеевский пуст, отец говорит сыну, если ты будешь носить жену на руках, она изменит. Если ты её будешь бить и унижать, она уйдёт от тебя. Если ты будешь делать то и другое подременно, она будет любить Так вот, если у мужчины правильное нервозащение, то тогда у жены будет хорошей энергии. Так вот, смотри, у мужа здесь есть нарушение, есть. Унижение мужчины, себя и цех, убийство отношений с женой. Всё. Поэтому муж должен быть нормальный, в какой-то степени развивки. Он не должен. и обеспечивать стабильность. Нестабильность. Любовь и стабильность. и отдача имени. Вот. Если муж лентяй, ничего не хочет делать. Любовь уходит, и себя разваливается. То есть, если муж очень работающий, но вся работа идет, так сказать, на жену, семья тоже разваливается. Я где-то приводил пример, когда я пришел в и говорил, ну, очень приличные деньги не приходят. Вот объясните, говорит, я ваши книги читал, я чувствую, у меня все чисто. Почему деньги? Говорят, потому что ваша жизнь сплошь не горадут. Если деньги не дадите, мне будет еще хуже. А это ударит по под них. Вот и делайте. Воспитывайте живую, да и не воспитайте. ну тогда с изобретениями подождите. Все. Или, так сказать, выставите правильную финансовую политику. То есть мы не подозреваем, что часто наша благополучная судьба... Связано, в первую очередь, не с нами, а с нашими близкими или с нашими детьми. То есть, если у меня дети сказать, совершенно не могут принять э, неприятности, то им нельзя иметь счастье. И поэтому, если я получу большие деньги и стабильность, то я-то буду счастлив, я буду считать, что мои дети счастливы, а я их этим убью. Значит, мне нельзя быть счастливым. Меня будет постоянно, кто-то меня придаст, кто-то, так сказать, в последний момент отберет деньги. Это будет спасение последнем времени, я же этого не вижу. Так вот, если вы хотите быть счастливыми, посмотрите, как ваши дети реагируют на окружающий мир. Посмотрите, как они теряют, как они умеют прощать. Насколько они могут не испытывать уныние, когда все развалится. И вот по отношению ваших детей к миру можете определять степень своего счастья. С уважением вам, постоянно читайте и покоится в ваших мир. Главное за сына. А, так, который должен поступать вкус. Волнуюсь, но не разрешить не могу. Имею ли я право препятствовать? Вот смотрите. Есть вообще Есть что? Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти сына. Тема комиссийный диалог. То есть вы каждую долю убиваете сына? Первое. Почему? вот давайте разбирать вы будете за него вы переживаете за будущее вы его зацепляете за будущее и он его может потерять Ложе в лучшем случае как потерять тут, а лучше, как здоровье жизни, первое. второе смотрите что получается очень сложный, по крайней мере для меня вуз. то есть не в сын поступает, а она поступает Она, будет, она хочет за него прожить жизнь. Она должна поставить, поступить в институт. Она должна стать специалистом, она должна потом скажем, прожать детей, прожить его жизнь, а он это здесь ничего. Так вот идеалист как раз, тот, кто зацеплен за будущее, он хочет, чтобы все его высшие желания исполнялись. Такой вот, человек воспитывает детей страхом, первый. И второй, он их делает рабами. Они должны. жить его жизнью. У них не должно быть своей жизни, они должны жить его жизнью. Вот я захотел так, ты поступаешь, я не захотел, ты не поступаешь. Вот этот деспотизм, это есть концентрация на, на высших желаниях. То есть вот мать решила, что для нее это сложный, она даже не может представить, что он чем-то от нее отличается. Вот тот, кто зацепил заявление за будущее, у него все должны быть абсолютно идентичны, как при социализме. И даже в голову не может прийти, что для него этот не несложный. Вот трагедия, -точка. Это уже деспотизм, это уже желание судьбу другого человека, как угодно, кропцать под своим. Это разрушение судьбы своего сына. Дальше. Волнуюсь, но не разрешить не могу. Вот это уже Если бы еще не разрешали, имели я право препятствия. Это все равно, что имели я право убивать своего сына и разрушать ему судьбу. Поверьте. У каждого человека своя судьба. И если что-то ему не дано, его отгадут. Если ему дано и поступает, значит у него есть такие возможности. Поэтому не переживайте за сына. Не переживайте за его. Будущее помогает ему. Ваш страх – это разрушение будущего. Так вот, молитесь, чтобы ваш сын имел любви достаточно. Чем больше любви, тем больше будущего. Потому что будущее создается любовью. Научитесь сохранять любовь, когда идет право Увеличьте запас любви в душе. И тогда ему любой институт будет ни по чем-то брать Вы своим страхом, вы своей попыткой устроить его судьбу. Вы ему разрушаете. Вот несколько дней назад а, я а, говорил с одной женщиной. Да там показательная ситуация. Женщина решила одну группу людей сделать счастливых. навязывая, сделайте то-то и то-то, у вас будут деньги и так далее, и все И самое интересное, что так получилось. Люди говорят, да, наверное, не надо. Нет, нет, у вас будут деньги, вот делайте, делайте, все, все сделают. Проходит полгода, у него все-таки ставят диагноз шизофренирую. Отправили лечить другую страну. Там начал гибоширить, потому что это привернуть, и он сам. Все. Мается по всем врачам, бесполезно. Я стою тему. Втолшение в судьбу других людей. Так вот. У каждого человека своя судьба не, не вылезать на... самая большая опасность, когда вылезаете в судьбу своих детей. Поэтому не мешайте своему, а помогайте. Ни секундочку. Так, давайте поработаем. Итак. Итак. Все моменты критики, претензий к другим людям. Все моменты страха и мнения. еще раз. Вот я, Меня сейчас начал крутить, я скажу, что дело. Идет концентрация на будущем провышена. То есть я вам даю информации гораздо больше, чем чувствую любви. Начинается перекос, У вас зависимость от будущего стала не уменьшаться, а Поэтому лучше меньше говорить. а больше, вот я не понимаю, почему священная книга говорится о притчах. Потому что в притче меньше сознания о логике, а больше ощущения. Итак, думать перестаем, проходим за всю жизнь. Опять же, еще раз хочу прочитать. Есть понятие вашей знаменитой. Есть понятие судьбы у каждого человека. Высшая помощь другому человеку, это привести себя в правильный. Если родитель гармоничен, он уже не бог самолюбить. Если человек внутри имеет контакт с Богом выше, чем со всех человек, он уже помогает всем, кто находится на пусть. Прошу. Я понял, что в чем дело. Дело в том, что когда я начинаю объяснять, вот я уже понимаю, мне нужно меньше объяснять, меньше говорить, меньше фотоки должно. А я по привычке включаю аппарат а на, на том уровне, на котором я сейчас э, работаю. Я пока еще не знаю, как, но э, мне нужно меньше говорить, и меньше объяснять, четко знаю, Как это получится, давайте попробуем дальше. Значит, э, периодически забывают оберкулезом, а уже идет устойчивость на резервные препараты. Сейчас кажется вообще не думать о будущем. Живу одним днем, постоянная усталость от жизни тоже, выкидыши на первом месяце, смогу ли я иметь детей и победить свою болезнь. Конечно, же могу подтолкнуть. Посмотрите, выкидыш на первом месте, значит, от будущего большая. А... Что заставляет туберкулез? Не думать о завтрашнем дне. Значит, зависимость от будущего большая и болезнь эта дается для того, чтобы не зацепляться за завтрашний день, жить настоящим. Значит, делаем вы, туберкулез. к преодолению зависимости от будущего. Чем опасна зависимость от будущего? Управлением любовью. То есть не управляйте любовью. Молитесь. Господи любовь. То любовь. В любой системе воспитания. Аллах, Бог и Его когда... как бы мы ни назвали от отца. Законность диабета. С ним соединяемся через любовь. Управлять отцом невозможно. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, для женщины самое опасное управлять чувством любви. Так вот, легкие страдают, я заметил, когда пытаешься это делать, это как раз зависимость от будущего. То есть тема желаний, тема ревости плюс тема будущего. У меня недавно была на проекте женщина. Вот тогда я со всей, так сказать, очевидностью увидел, что происходит. Я смотрю, у нее более прекрасно. Она говорит, я пришла, у меня проблемы по потомкам. Я говорю, да, я их вижу. У вас внук может умереть. Причина. Поле у него очень плохое. Причина. У него концентрация на идеалах огромная идет отречение от любить людей. Я говорю, и вы знаете, это идет от вас. Когда у вас была юность, вы отвлекались от любви людям. у вас шла сильнейшая программа сомничтожения. Я говорю, это бывает, когда пытаешься управлять любовью, или когда просто в петлю лезешь. Я говорю, так вот, у него настолько плохое больное, что у него будет чуть-чуть ухудшение в той или в другой степени. И у вас конкретно выходит рак или легкий, или здоровый, Она говорит, вы знаете, у меня рак легких уже, я с этим к вам пришла, метастаза плотна мозг. Я, говорю, я начинаю смотреть, я говорю, У вас было нежелание жить в юности? Не было. У вас были какие-то переклястки, когда вы жить не хотели, вот, или кто-то предал, оскорбил? Она говорит, вы знаете, у меня была прекрасная юность, у меня не было никаких стрессов. Я говорю, а первая любовь какая была? Ну, ну, там было, нет, но мне не нравилось. Никаких особых чувств, я не испытал. И вот если я сидел час и пытался понять, в чем дело, нарушений она вообще никаких не помнит. Я фиксирую в ней колоссальная программа с юности. Она говорит, у меня никогда этого не было. И вот я бился целый час, и только потом понял. То, что я как программа с было желание управлять любовью. Я говорю, а как вот там отец Она говорит, что она любить-то? Неказистый, там, и такое, и все. И все понятно. То есть она с юности решала, кого и можно любить, а кого нет. А в ее внуки Это уже настолько стало сильным, что когда придет чувство любви, он его просто задушит и тут же бросит. Он даже не поймет, что он любовь. Он с этим справится в жизни. Он скажет, что таким таким моментом любить я не могу. Все. То есть внук обречен. У него механизм управления, подавление любви настолько мощно работает, что его потомки не жизнеспособны. Механизм отречения от Бога. Это механизм себя поставить на жизнь. То есть управление чувствами. И он на него наработал уже на инфлексах. Рот вымирает. Ребенок облечен. получаем Так вот, здесь как раз, со всей четкостью, вот даже не надо диагностировать, именно эта картина, она и выходит. И вот то, что вы не думаете о будущем, начинаете жить одним днем, это первый момент вашего восстановления. А все остальное, будет. это вот то, что чем Наш сын встречается седьмой год с девушкой, но до сих пор они не женятся. Ну, это понятно. То есть, что такое, э -э, брак? Это появление детей. Значит, с детьми проблема. И значит, по роду ведет, соответственно, накопленные агрессия к любви, если с будущим с <клево> Так, ну, любые про приборы спрашивают. Отливание мозга. Как себя защитить, когда отливаешь ковы? Понимаете, я еще раз говорю, все защиты... через оглевание, аппаратуру, препараты и так далее. Что делать? Мы должны защищаться как родник. Вот чем больше родника дает, тем он чистится сильнее. А чем лужу, не, как лужа не чистка, она все сильнее будет загрязняться. Поэтому чем больше вы применяете аппаратуру различных техник для защиты, тем в конечном счете больше будет проблем. Почему Юродивые были в основном в православии на Руси? Почему одни становились святыми, а другие. Еродинами. И у тех, у которых были сверхспособности. Его образ жизни совершенно разный. Серафим Саровский э, тоже же скверноствовал, но святой. А как выглядят, выглядят Еродины сейчас? Я не видел, сейчас это Ни святых, ни Еродин. А Серафим Саровский почему ругался на Потому что у него зацепка за идеал была огромная. У него у всех родственников детей не было. Род его закрылся, его братья, его сестер, и тени Так вот, вот эта тема огромной духовности, то есть контакта с будущим, она была у него. И он это чувствовал, поэтому, когда он ругался гнатом, он унижал свою духовность, он чувствовал, что так ему легче и Бог Это первое. Второе, в православии, вот христианство первоначальное, несло колоссальное колоссальным царятов, с моей точки зрения, Оно, так сказать, вот это вот диалетичность христианства, того, чтобы Христос, где люди не могли выдержать. Поэтому пошло разделение на восточное, так сказать, и -запад, запад. в который приоритет женского начала, где вам материальный материальное и восточное, где больше приоритет мужского, духовного начала. Женское начало приводит к все большей материализации, а мужское начало, тема идет, больше концентрация на духе, Ну и соответственно, тема осуждений сильнее растет, гордыни, и поэтому для того, чтобы эту тенденцию преодолеть, человек должен унизить себя. Вот как раз унижение проезжает своеобразным противостановлением, закрытием тела гордыни и повышенной концентрации на духовности. Вот поэтому герои становились, чтобы унизить себя Но когда человек, скажем, просто целенарный себя унижал, конструкция иерогима не открывали способности. Способности. А святыми становились тогда, когда они перестали себя давить, а уже как бы относились к своему телу, к своей жизни, как к ребенку. То есть они любили, но сумели побороть зависимость от тела. И вот такие уже становились святыми. Так вот, момент отрешения от своего человеческого Я у каждого происходит по-своему. Если нас кто-то оскорбило, мы понимаем, что он не виноват, то мы делаем то же, что делают мы святой и То есть мы отрешаемся от значимости своего человеческого счастья. Нам сказали, что нам подсыпалась земля с могилы. Как защититься от этого правдолета? Вы знаете, я очень часто видел как раз, что, когда говорят, земля с могилы и так далее, и даже реально, что то видно, здесь причина только одна. Очень сильно неблагополучивает человека, и он притягивает какие-то сопротивления. Измените себя, и все, что он будет просыпать под горами, ничего не будет возлисти. Еще раз, измените себя, это самое тяжелое но самое эффективное. Продиагностируйте, пожалуйста, Владимира Высоцкого. Просло ти года после его смерти. А никто не говорит даже ту правду, которую знает. Высоцкий вел контакт с земными сущностями, причем настолько плотный, что считал что, проис... что считал, что проскочит и сохранит свою жизнь. При этом за год по смерти он был самым высокооплаченным артистом в СССР. Почему он был? Какие проблемы вынуждали его так пить. Ну, понимаете, насчет контакта, судя по тому, что сейчас пишут, все мы контактеры, но об этом не знаю. И потом, понимаете, есть контакт или нет, не имеет никакого значения. Если человек внутренний, поднялся на высокую ступень, к нему подтянутся и другие цивилизации, и из других миров сущности, и будет его воспитывать, и помогать, и так далее. Поэтому, это то, что говорится в восточной мудрости, учитель приходит, когда ученик готов. Огромное количество, скажем так, учителей на тонком плане хотят передать информацию, но не могут, бесполезно. Поэтому, насколько человеки человеке чувство любви важнее всего, настолько духовность, информированность вторична для него, и тогда он ее может получить. Если любви мало, еще раз, дьявол это гений без любви. Поэтому контакт с цивилизациями, любви не дает, он дает информацию, которая убивает. Поэтому контактерство, как правило, кончается тем, что у человека контактера погибают дети, разваливается судьба, или он сходит с ума, и так далее. Но я не думаю, что к этому слишком просто стремиться. Дело в том, что человек, выходящий на тонкие планы, он контактер выше Гораздо более важно, чем контакт с другими цивилизациями. Контакт с тонкими планами других миров, в к будущего и так далее, и так далее. Вот здесь у него это было. теперь бы вот, посмотреть, у Лосоцкого был очень маленький, у Лосоцкого был очень тщедушный. Почему? Это унижение. Почему унижение? Потому что он же с детства имел чувственность огромную, подключения к тонким планам. Вот как, вы знаете, как поэт сочиняет творение? Оно должно у него возникнуть за 2 секунды. Иначе стиха не будет. что за долю секунду возникло, нужно сжать в будущее просто настоящий объект. Должен быть вверх огромные милые бескомерки, повторю, очень мощный контакт с будущим. Потому что в будущем время сжато, как я говорил об этом. Значит, чем больше контакт с будущем, тем больше сживается время, чем в видишь, сельскохидеще. Так вот, все здесь это не было в том плане. Белл бы погиб, если имел бы все напальные правила. Значит, небольшой рост, хрупкое телосложение, ушей не могут спасали ему жизнь. Вот огромного контакта, вот высокого уровня, от контакта с стрункин план. Дальше. К нему невероятно несправедливое отношение, это было его лечение и спасение, но а, а, интуитивно он был верующим, но поскольку веры не хватало, а, его несправедливое отношение к нему, его очень ранило. А раз ранено, значит, начинался процесс саморазрушения. Все. А дальше, когда этот процесс прорисовал в опасные моменты, алкоголь стал наркотиками, и дальше он был просто влечен. То есть, что получается? Когда у человека огромный контакт с тонким планом, огромная чувственность в его развития, когда он идет по нескольким путям. Либо начинает погибать душа, человек в жизни много добивается, он становится полным негодяем. И потом рождается и погибает в этом Он сохраняет свою душу, сохраняет любовь, а тогда распадается его тело, распадается судьба и здоровье, как Или он все-таки, так через боль, травму, ломки, муки, учится чувствовать любовь и тягни. И вот тогда он имеет право на талант и без последующего саморазрушения. Вот почему говорят, гений погибает таланты, гении, таланты погибают чаще другие. Потому что у таланта, все говорят, какой талант какой талантливый. В нем подсознательник идет опора не на любовь, и на талант. Он забывает о том, что его талант следует любви. Начинает свой талант считать причиной. Он обречен. Поэтому то, что произошло с Высоцким, это трагедия талантливого человека о отсутствии мира. Причем, вот смотрите, у него идет очень интересный моменты. Вот девятая книжка, я не обсудил. Вы можете познать, книга закончена, девятая, прописка. Так вот, э, там как раз я рассматриваю тему единства двух противоположностей. Вот если одна противоположность есть другая, вот они существуют как независимо, они переходят друг друга, они знают об этом как По Пошёл на востоке другой конец или назад. И вот это придет момент перехода независимости, потом они соприкасаться и тут же идут искры, начинают бороться друг с другом. И вот в этот момент, если угнетают одна противоположность, идет кимберлитаут. Угнетается первое, догибает другая. Они должны нарастать их борьба, и тогда, чтобы они в на высшем уровне, должна и третья точка, это чувство любви. То есть противоположности отражают структуру Вселенной. Духовное начало это будущее, женское материальное начало это настоящее и прошлое. Как вот, будущее просто борется, и вот в твоей борьбе идет пусть, энергии, любовь. Так вот, это происходит на максимальной устремления к любви, когда соединяется противоположность. Так вот, если мы посмотрим, когда начинала советская власть, было соединение противоположностей. То есть, хаос и порядок, мужское женское начало. 20-е годы невероятный взрыв искусства. Ну, я бы написал. Потом идет опять, преобладает хаос женское начало. Потом опять начинается национализация мужского начала. И потом в 60-е годы опять два. Две борются противоположности. Идет, с одной стороны, свобода, демократия, с другой стороны, попытка идей сохранить. И в этот момент опять мощный специскусства, спец, спец любви. Поэтому у Высоцкого есть две тенденции. Тенденция плотная, которая есть унижение духовного мужского начала. И тенденция лирическая, которая есть наоборот, как бы, возвышение этого. То есть в Высоцком есть две тенденции. И тенденция до высокой духовности, и тенденция до приседения. То есть и мужское, и женское начало и в творчестве. А потом, когда вот, сказать, проходит Высоцкий, появляются две тенденции. Чистые романтики, чистые уголовники. Вот она сейчас песня чисто с уголовным уклоном, есть свои моей лидерами, и чистые романтики, есть свои моей Так вот, и то, и другое хорошо, но ущербно. В Высоцком было и то, и другое. В нем была любовь, которая позволила примирить и то, друг и Поэтому творчество Высоцкого оно сыграло огромную роль для э, формирования отношения к миру в значительной части человечества, потому что в нем была концентрация не на духовном и не на материальном, а на любви. И вот этот подход к жизни. Это ориентация, вот если мы сейчас замечаем, идет постоянная дисклейтация. Начинается тема духовности, идет ненависть, осуждение, желание уничтожить весь мир, это Начинается тема материальных, кричат демократия демократии, идет вырождение всех, в суде, канале всего и село, и вырождение. Куда идти? Восточный путь – смерть, западный путь – То есть, что, что мы видим? Мы видим, как сейчас соединяются противоположности, и начинают уничтожать друг друга. И чтобы они не уничтожили друг друга, должен быть вид в каждом из нас. Мы должны понять, что любовь выше духовного и выше материального. И тогда у нас духовные материалы соединятся и будут не разрушать нас и весь мир, а спасать. И нас весь мир. На этой оптимистической степени я хочу закончить. Спасибо.